Глава 8. Что ревность делает с мозгом? Как заставить энергию стресса работать на благо и усилить собственную плодотворность? Ревновать значит ощущать угрозу отношениям. Ревновать значит испытывать стресс. Но стресс не так уж и плох – он нам даже необходим. Если все будет привычно, спокойно, без ярких эмоций, мы заскучаем и перестанем развиваться. Волнение перед выступлением — это стресс. Первое погружение с аквалангом — это стресс. Летать с парашютом над океаном — это стресс. Переживать, что ваш любимый человек захочет кого-то другого, а не вас — это стресс. Если мы понимаем, как ревность меняет наше мышление и процессы в организме, нам становится ясно, что делать дальше. Важно знать, как ревность влияет на организм. Не осознавая этих процессов, люди идут на поводу собственных эмоций и утопают в самокопании. Итак, головной мозг — центр нервной системы. В случае стрессовых ситуаций именно отделы мозга реагируют в первую очередь и запускают реакцию адаптации и выживания. Это защитные механизмы, меняющие работу нервной и эндокринной систем, функции эндокринной системы, выработка и распределение гормонов. Допустим, моя подруга, про которую я вам недавно рассказывала, в очередной раз заметила, что ее супруг смотрит порно. Для подруги это стресс. Что происходит с ее мозгом в этот момент? Работа некоторых отделов головного мозга подавляется. Другие же, например, гипофиз, миндалины, запускают каскад реакций, провоцируют синтез адреналина, норадреналина и кортизола, гормонов стресса. Эти сильно сильнодействующие вещества, попадая в кровь, распространяются по всему телу, включая головной мозг. Кортизол подавляет второстепенные процессы в организме, такие как работа иммунитета и репродуктивной системы, пищеварение. Когда речь идет про выживание, организму очень нужны ресурсы, и он не может расходовать их в момент опасности на переваривание пищи, поддержание иммунитета или утолщение стенок матки. Это все может и не пригодиться больше, если не избавиться от угрозы. Сердечно-сосудистая система, мышцы, легкие, напротив, при стрессе находятся в гиперактивности. Кортизол способствует высвобождению глюкозы, которая, помимо всего прочего, стимулирует мозговую деятельность. То есть кратковременный стресс повышает скорость наших реакций, усиливает концентрацию внимания и позволяет быстро реагировать. Подруга ощутила угрозу, среагировала и приняла решение обсудить со мной в непринужденной обстановке свои чувства и мысли, чтобы решить проблему, то есть избавиться от стресса. Однако если гормоны стресса воздействуют на организм не час и не два, а в течение нескольких дней, недель и более продолжительного времени, то нарушается обмен веществ, снижается иммунитет, ухудшается функции отделов головного мозга и связи между ними. При длительном стрессе, неважно, это стресс от реальной измены или сильные переживания мнимой ревности, часто появляются следующие симптомы. Нарушается сон, появляется апатия и хроническая усталость, возникают воспалительные процессы, нарушается работа пищеварительной системы, снижается либидо. Но самое страшное для меня точно. После длительного стресса у нас перестает нормально соображать голова. В своей книге «Биология добра и зла» ученый-нейробиолог, профессор Гарвардского университета Роберт Сапольский уделил особое внимание влиянию стресса на человека. Длительный стресс имеет много негативных последствий работа при фронтальной коры снижается, соответственно самоконтроль, принятие решений на основе логики и распределение приоритетных задач нарушаются. Уменьшается контроль префронтальной коры над миндалинами. Миндалины, амигдалы, это парные отделы мозга, по своему внешнему виду напоминают миндаль, отсюда и название. Если сказать проще – то миндалины активируются, когда мы испытываем страх или агрессию. От регулярного стресса эти отделы мозга могут увеличиваться в размере. Если нам было очень плохо и больно, миндалины запоминают этот опыт. От многократной стимуляции, реакции на стресс, миндалины становятся сильно возбудимыми. И впоследствии даже такой стресс, как недосып, или негативная новость из интернета будет легко воздействовать на миндалины. Если вы периодически просыпаетесь в 5 утра, прокручиваете в голове негативные события, чувствуете, как учащается ваше сердцебиение и нарастает тревога, то можете помахать ручкой своим миндалином. У нас могут быть измененные миндалины из-за того, что раньше, возможно, в детстве – Мы испытывали регулярный стресс. Кто-то боялся одноклассников, испытывая стресс на протяжении школьных лет, пока родители не переехали в другой город. У кого-то отец был алкоголиком. В такой ситуации ребенок испытывает стресс не только от того, что пьяный папа бьет маму, но и от ощущения безысходности. И во взрослом возрасте эти измененные миндалины неадекватно реагируют, порождая в нас тревожность. Тревожиться мы, естественно, будем только по тому поводу, который нам важен. Важны отношения. И ваши тревожные фантазии могут быть приступами ревности. Важны дети. И в пять утра вас могут посетить реалистичные картины, как детей уносят подводным течением в открытый океан. Так что одной из причин ревности вполне может быть измененная структура миндалин. Но вы их сильно не ругайте, они при сексе тоже очень активны. И вообще миндалины заботятся о нас и желают нам добра. Итак, если бы подруга не отреагировала и не нашла бы способы избавиться от стресса, то повторяющаяся ситуация создала бы регулярный стресс. Подруга каждый раз ревновала бы мужа, раздражалась бы на него от того, что он смотрит порно и мастурбирует. Она злилась бы на себя. Что не так? Может, я ненормальная, ревную мужа как актрисам? Может, я его не устраиваю? И так далее. Эти негативные мысли и вызывают стресс. У нее наверняка исчез бы аппетит хотя многие, наоборот, заедают стресс и набирают лишние килограммы. Пропало бы в лечении, и даже если случился бы секс, она не испытала бы оргазм, так как не смогла до конца расслабиться. У нее появилось бы несколько десятков седых волос, одолел кожный зуд и заболел бы желудок. И самое отвратительное, она не смогла бы принимать обдуманных решений. Она захотела бы восстановиться и поехать в отпуск. Но если она поедет с мужем, опять будет стресс. А если поедет одна, тоже не будет ей покоя, ведь муж остается дома и будет смотреть порно каждый день. В общем, вы поняли. Можно сделать следующие выводы. Ревновать значит испытывать стресс. Кратковременный стресс влияет на нас позитивно, ускоряет наши мыслительные процессы, позволяет быстро реагировать, фокусироваться на важном. Длительный стресс имеет много негативных последствий. В том числе ухудшается работа префронтальной коры. Именно она отвечает за мыслительные процессы. Соответственно, мы не можем правильно распределять приоритеты, Хуже принимаем решения на основе логики. Нам становится сложно контролировать себя. Миндалины от регулярного стресса становятся легко возбудимыми, что может вызывать необоснованную тревожность. Зная это, мы можем осознанно останавливать поток негативных мыслей, успокаивать свои миндалины, нейтрализуя собственную тревожность. Понимая, как ревность влияет на наш мозг и организм в целом, мы можем направить энергию, которая появляется благодаря химическим реакциям под действием гормонов стресса на благо себе, усилить собственную плодотворность и быстро принять верное решение. Вместо того, чтобы идти на поводу собственных эмоций, погрязнуть в длительном разрушающем стрессе и заниматься самокопанием. Как же понять, находясь в стрессовой ситуации, мы рефлексируем, то есть занимаемся самоанализом, тем самым решая проблему, или занимаемся самокопанием, и проблема разрастается, как снежный ком? Ведь разговор с подругой в нашей кухне мог быть и таким. Я давно рассуждаю, чего этим мужикам не хватает. Анька вон нормально относится к тому, что ее Димка увлекается порно. Говорит, пусть лучше смотрит видосики, чем ходит налево. А мне все это противно. Возможно, вы поняли, друзья, что это самокопание с элементами самобичевания. Работая со взрослыми, состоявшимися людьми, я заметила, что многие принимают самокопание за рефлексию. Однако, если мы хотим жить в счастливых отношениях, которые приносят удовольствие и удовлетворение, нам необходимо пресекать всякое проявление самокопания. Поэтому следующую часть книги начнем именно с того, что разберем по полочкам различия рефлексии и самокопания. Чтобы вы могли легко выбирать то, что вам действительно нужно.